Мышь из конюшни так громко вскрикнула. «Только для тех, у кого нет друзей!» Что закашлялась. Пока ей принесли теплого молока, пока она его пила и прочищала горло, я сменил перо. Наконец, мышь отдышалась и продолжила. Колдунья долго ругала нас, грозила подкусывать нам хвосты и уши, но потом улетела. Голод не тетка, пора было найти хоть что-нибудь съестное. «Ничего на во дворе не найдет." заявила Зарник, — Давай-ка влезем на окошко и посмотрим, как ей придется улететь, не хлебавшая. Я охотно согласилась. Мы взобрались на окошко и выглянули во двор. Колдунья долго прыгала взад-вперед по двору, но ничего не могла отыскать. Даже помойка, на которой всегда можно было найти чем поживиться, лежала под снегом. Наверное, колдунью мучил не только голод, но и жажда. Прыгая по двору, она проверила все лужи, но только одна из них не была покрыта льдом. Ничего странного в этом не было. Рыжий мальчишка рано утром собственноручно разбил этот лед. Вода манила колдунью к себе. Веточки вокруг лужи, которых так опасалась колдунья, припорошил снег. И сорока, наконец, решилась. Она прыгнула на веточки и стала пить. Она пила долго. Озорник, сидя рядом со мной на окошке, попискивал от нетерпения. Что же будет дальше? Признаюсь, я сама затаила дыхание. До того мне хотелось, чтобы мальчишка наконец поймал воровку. Но сорока преспокойно пила воду, а ничего не происходило. Никакие сети, петли, клетки не падали на нее сверху. Или там не было никакой ловушки, или мальчишка так и не сумел перехитрить колдунью. Мы с озорняком огорченно вздохнули и хотели уже было вернуться в кормушку со всум, И вдруг ловушка сработала. Сорока, напилась, взмахнула крыльями, но не смогла улететь. Ее ноги крепко-накрепко приклеились к вороху веток. Все они были намазаны густым слоем клея. Ненавистная нам колдунья прыгала и трепыхалась, но чем больше она металась, рвалась и била крыльями, тем больше веточек к ней прилипало. А когда на пороге дома появился рыжий мальчишка, всем стало ясно, что на этот раз сорока попалась. Мальчишка ухватил беспомощную колдунью и сунул в приготовленную клетку из ивовых прутьев. Мой озорник от радости принялся кувыркаться прямо на окошке, где мы сидели, а я, признаюсь, пожалела сороку. Мальчишка поставил клетку с колдунью в конюшне. Тут же из всех углов вылезли мыши и крысы, обступили клетку и стали показывать на колдунью и смеяться над ней. Наверное, сорока больше страдала даже не от того, что мальчишка перехитрил ее и поймал от того, что ее выставили на посмешище, от того, что все те, кого она раньше обижала, теперь хохотали над ней. Видели бы вы в ту минуту колдунью. Клей перепачкал ее блестящие перья, и она стала похожа на старую, найденную на свалке дамскую шляпку. Несчастная узница билась головой о прутье клетки, но мальчишка сработал птичью тюрьму на совесть. С головой у сороки летел пух, и скоро на нее стало страшно смотреть. Огромный страшный клюв и почти лысая голова. Бессердечный шалуназорник плясал перед клеткой и осыпался руку насмешками. Когда колдунья была на свободе, ему столько раз приходилось от нее удирать, что теперь он решил сполна рассчитаться с ней за это унижение. «Ах ты, чучело пернатое!» — визжал он. «Отольются тебе наши слезки!» Мне было не по душе то, что он вытворял. В конце концов, не он поймал колдунью, а рыжий мальчишка — И я сказала Озорнику, «Ты не смел насмехаться над ней, пока она была на свободе, поэтому не должен насмехаться над ней и теперь. Ее можно только пожалеть, к тому же я боюсь ее». Но беспечный Озорник только отмахнулся от меня. «Кого ты боишься? Это лысую родину? Ха-ха-ха! Она теперь и пальцем не сможет нас тронуть. Ее наконец-то посадили в клетку, и она просидит в ней до конца своей жизни». «Очень хорошо, что она сидит в клетке», — ответила ему я но не следует забывать, что ее не зря прозвали колдуньей. Она очень коварная птица. Не забывай об этом и будь с ней поосторожнее. Но Зарник, как всегда, пропустил мои слова мимо ушей. А сорока тем временем перестала бесноваться в клетке. Она сидела неподвижно, сгорбившая, словно печальная старуха на пепелище. В ее отчаянии было что-то трогательное и исполненное достоинство. Она не обращала внимания на сидящих вокруг крыс и мышей на выходке Озорника и его таких же непутевых приятелей. Казалось, она умерла, и только глаза говорили, что колдунья еще жива. Они сверкали ненавистью и горечью и вспыхивали еще ярче при каждой обидной насмешке. Меня всегда удивляло, до чего же бессердечны бывают иногда звери, почему одно живое существо не должно пожалеть другое, если то попало в беду. Озорник и его друзья расходились не на шутку, а когда сорок, оказалась смирилась со своей участью, Они влезли на клетку и приняли швырять узницу конским навозом. «А ну прекратите!» — крикнула им я. Но они меня не слушали. Остановить их было невозможно. Все мои слова отлетали от них, как горох от стенки. И я махнула на них рукой и ушла домой, в норку. Я перетряхнула наши половики, вытерла пыль и взялась перестилать постель. И вдруг снаружи до меня донесся пронзительный визг. Дурные предчувствия меня не обманули. Визжал мой озорник. Я сразу узнал его голос. В смертельном испуге за жизнь своего мужа я опрометью выбежала наружу, и что же я увидела? Синие путевые друзья моего мужа стояли вокруг клетки и в страхе таращились на сороку, а она крепко-накрепко сжимала когтистые лапы озорника. Потом мне рассказали, что он, как и обычно, вел себя слишком дерзко и неосторожно. Его длинный хвост свесился в клетку, сорока в мгновение ока ухватила его клювом и втащила внутрь. Когда я приблизилась к клетке, мой муж отчаянно визжал, а сорока говорила ему, «Немедленно замолчи, а не то я откушу тебе голову!» Озарник испуганно затих. «А где же его жена?» — спросила колдунь устоявших вокруг мышей. «Я здесь», — ответила я и вышла вперед. «Ты пришла вовремя», — продолжала сорока, — «чтобы спасти жизнь своему непутевому мужинку. Мыши умеют грызть дерево, вот и покажи мне, как ловко вы это делаете». Если до темноты ты не освободишь меня из клетки, я откушу твоему мужу голову и съем его». И колдуня жутко захохотала. И я ни минуты не сомневалась, что колдунья именно так и поступит. Не теряя времени, я взялась за дело. Ивовые прути, из которых рыжий мальчишка сделал клетку, были очень толстые и поддавались с трудом. Я перегрызла один прут, другой, третий. Но скоро, очень скоро я поняла, что одной меня до темноты не справится. К счастью, приятели мужа все еще стояли рядом. «Ну, помогите же мне», — попросил я их. Но они боялись, что сорока схватит и их, и отказывались. Только один согласился и принялся грызть прутья с другой стороны. Потом, правда, и остальные осмелели и стали нам помогать, и дело пошло быстрее. Мой бедный озорник сидел в когтях колдуньи и со страхом следил, как продвигается работа. А сорока не выпускала его и только твердила «быстрее, быстрее». Когда нам оставалось перегрызть всего два прутика, из дома вышел мальчишка и направился к дверям конюшни. У меня упало сердце, ведь если он помешает нам освободить колдунью, то не задумываясь, убьет моего мужа, и я заработала зубами еще быстрее. Мальчишка появился на пороге конюшни в ту минуту, когда я перегрызла последний пруд. Сорока отпустила озорника, ударила сильные лапы по клетке, и та упала на бок. Колдунья снова была свободна, она взмахнула крыльями, пронеслась над головой рыжего мальчишки и была такова. Ничего не понимающий мальчишка таращился на то, что осталось от клетки, на два десятка пищащих мышей на полу и чесал затылок. А мы спешили скрыться в норах.